«Похоже, оторвались», – разрядил установившуюся в салоне нехорошую напряжённую тишину купцов. Миновав минуту раньше населённый пункт Гряднёва, «Мазда» поворотом ушла по вспомогательной дороге, не дотянув до комфортной Череповецкой трассы каких-то нескольких километров. «И что теперь?» – беспокойно спросила Асеева. «Если верить этому Игорю, нам навстречу движется ещё одна машина». Да и в самом аэропорту они вполне могут устроить нам какую-нибудь бяку. А мы в аэропорт и не собираемся. Так что мечту о магнитиках, Яна Викторовна, придется похерить. Эм, прошу пардону. И куда мы сейчас направляемся? Если топографический кретинизм меня не подводит, а как же пятерка по географии? Я наврал. Сейчас мы с вами огородами направляемся в обход черепаца. И, если бог не выдаст, а свинья не скомячит, вырулим обратно на трассу, километров эдак через 100 И вот тогда рванем напрямки в сопредельное государство. Куда? Это в Финляндию, что ли? Увы, но я оставил свой загранпаспорт дома на рояле, усмехнулся Леонид. Нет, всего лишь на Новгородщину. И вот тогда наверняка... Кстати, о плясках. Можно еще раз воспользоваться вашим телефончиком? Да-да, конечно, держите. Купцов принял мобилу, вызвал из памяти последний номер. аллоша Инспектор Купцов беспокоит. Спокойно, меньше эмоций. Ну да, живы. А что с нами, с крутыми, станется? Стоп, Димон, подробности заказным письмом. А пока слушай меня внимательно. Санкт-Петербург, 2 июля 2011 года, суббота, 21.17. Грибков возвращался домой в привычном для последних дней депрессивно подавленном состоянии. Даже резко потяжелевший карман настроение почти не улучшил. Хотя деньги пришлись безусловно кстати. Другое дело, что Шмаков вполне мог бы рассчитаться с ним еще этим утром, а не заставлять переться к черту на рога и там битый сейчас поджидать странного вида курьера, безмолвно сунувшего конверт с деньгами и тут же растворившегося в толпе прохожих конспиратор хренов, вернее оба-два. На улице моросил мелкий, но частый мерзкий дождь, осточертевший по самое немогу родной веселый поселок. Веселый поселок – часть исторического городского района Правый берег Невы, ограниченная рекой Невой, улицей Дебенко, проспектом Большевиков и улицей Новоселов. Существует ряд версий происхождения этого названия. По одной из них на этой территории располагались цыганские таборы – где целыми днями шло веселье и пелись песни. Однако наиболее вероятным считается происхождение топонима от располагавшейся здесь немецкой колонии, именовавшейся веселой колонией, от немецкого названия Люстдорф. К слову, также именуется и знаменитая немецкая колония близ Одессы. Сноска. Продолжал радовать своих обитателей исключительно черным юмором. Ну, да ничего. Бог даст, уже через месяц он переберется из этого гнилого спального района в куда как более комфортное жилище. Причем в пределах столичного садового кольца. Конечно, собственную квартиру в Москве в обозревом будущем грибкову не потянуть, но вот снять приличную однушку в центре, Плуркуаба и Непа, для человека всю сознательную жизнь, ютившегося в панельной духе, в компании с вечно недовольной, ворчащей матерью, и полоумной, ни в какую не желающей представиться бабкой, квартира служила пределом заоблачных мечтаний. И вот теперь имелись все предпосылки к тому, чтобы мечта наконец материализовалась. Вот только на душе все равно было по дождливому мерзко. Грибков свернул в огромный размером с футбольное поле двор и, сокращая дистанцию, двинулся по чавкающей грязи на перерез, аккурат через детскую площадку. Вернее, то, что от нее осталось, усилиями местных гопников и алкашей. Одна из таких творческих личностей в данный момент сидела на острове поваленной горки и сосала пиво из бутылки. Помятуя о лежащем во внутреннем кармане конверте, Грибков, невзирая на недавно полученное звание «Героя ГУВД», на ходу подкорректировал маршрут, заложив небольшого круголя, руководствуясь нехитрым, пусть кроссовки грязнее, зато деньги целее. Из-под лобья проводив глазами его удаляющуюся фигуру, любитель выпить под дождем достал телефон, вызвал номер и произнес всего два слова «идет, встречай». Пинцет гиря загодя озаботились созданием на лестничной площадке первого этажа интимной обстановки, но поскольку разбитые либо своей смертью скончавшиеся лампочки на исторической, мать ее, родине – были делом привычным, зашагнувшего в подъезд Грибкова навалившаяся сумеречность, не насторожило. Преодолев пяток ступени, он прошел к лифту и нажал кнопку вызова. В этот момент сверху по нарастающей отчетливо забухали чьи-то шаги. И вот как раз они заставили поволноваться. Впрочем, волнение почти сразу улеглось, так как спускавшимся пешкодралом оказался молодой, ухоженный, прилично одетый парень да еще и с огромным букетом бордовых роз в небрежно опущенной правой руке. Не сразу и словно бы нехотя раздвинулись створки подрулившего лифта. Грибков повернул голову и почти начал движение вперед, как вдруг парень взмахнул букетом, акишашкой, и обрушил цветы на грибковский затылок. Раз, другой, третий. Нет, третий удар не понадобился, поскольку уже после второго озор рухнул, как подкошенный на грязный бетонный пол не успев даже толком вскрикнуть «Еще бы!» Учитывая, что в букете посреди шипастых цвета свернувшейся крови цветов помещался внушительный кусок проволочной арматуры. «Пинцет! Твою мать!» «Ты че творишь? Я тебе десять раз повторил. Бить куда угодно, только не по башке. Ты совсем дебил, а?» Хотя, в отличие от своего напарника, Гирия и не учился на медицинском. Его базовых знаний оказалось достаточно, чтобы понять, Спёкся клиент, то есть совсем без вариантов. Я, гири вот честное слово, я не собирался его, так, а он, он повернулся, а у меня рука, короче, поехала. Мозги у тебя поехали, если они вообще есть. Пинцет поёжился, слышь, валить надо отсюда, придурок. Нет, ну, конченый придурок, вынес окончательный диагноз гири и склонившись над телом, и принялся с профессиональной сноровкой ощупывать грибковские карманы. э ты что? Дядька же приказал ничего, кроме телефона, у не забирать?» «Главное, что дядька приказал не мочить», – огрызнулся Гири. «А теперь за такие дела хрен он с нами расплатится. Еще чего доброго сам замочит, так что ну его в задницу этого дядьку». «Опаньки! Какое любопытное письмецо в конверте!» «Зырька, Пинцет!» «Мать моя женщина! Тут, походу, штукарей пять зелёных, не меньше!» «А ты говоришь, абсос! Все бы такие абсосы были, тогда и жить веселее стало бы!» «В общем, не зря прогулялись!» «И всё-таки, чего мы дядьки то скажем?» «О чём договаривались, о том и скажем!» Пинцет опасливо покосился на мёртвое тело. «А как же?» «А за это мы делов не знаем!» В конце концов, мы же не виноваты, что скорая помощь оказалась не такая уж скорая. Все, уходим. Алло, слушаю вас, отозвался на долгожданный вызов Шмаков. Извините, я по ходу не туда попал. Новгородская область, придорожный мотель на трассе пестово хвойная 2 июля 2011 года, суббота. 22.36. Бережно прижимая к груди пузатый пакет, ручки у которого оборвались буквально на третий от ларька шаг, Купцов своим ключом открыл дверь и, контрольно осмотревшись, просочился внутрь. Доставшийся им номер представлял собой невеликую, не более 10 квадратных метров, комнату, две трети которой занимала огромная двуспальная кровать. По причине отсутствия не то что кондиционера, но хотя бы вентилятора, в воздухе висел неприятный аромат застарелого табачного дыма к которому примешивался запах крепкого дешевого парфюма. Все это, в купе с богато развешанными по стенам картинками полуэротического содержания, недвусмысленно говорило о том, что номер сей активно использовался в качестве места проведения кратковременного досуга проезжих дальнобойщиков с местными трассовыми девчонками. Верхний свет не работал, посему Леонид на ощупь дернул цепочку ночника, осторожно сгрузил пакет на кровать, и, перекрикивая доносившийся из душевой шум воды, доложился. — Яна Викторовна, мы прибыли. — Кто это мы? — Я и ужин. — А, поняла. Я сейчас. Буквально одну минутку. Да хоть полторы. Великодушно разрешил купцов, и принялся выкладывать содержимое пакета на прикроватную тумбочку. Содержимое оказалось достаточно эклектичным. Как-то пакет чипсов. Большая шоколадка, две булочки для гамбургеров, банка зеленого горошка, бутылка пепси и прочая подобная ерунда, входящая в обязательный набор коммерческого ларька. Шум воды прекратился, и пару секунд спустя из душевой выпорхнула заметно посвежевшая и расслабленная Яна Викторовна с полотенцем, завязанным челмой на голове. Однако совсем не челма буквально приковала взгляд купцова из иных помимо полотенца, предметов одежды на осеевой, сейчас наличествовали лишь короткие до колен бриджики и давешняя легкомысленная маечка, которая, будучи натянута на еще влажное тело, обтягивала высокую грудь, дерзко просвечивая виноградины сосков. «Уф, хорошо-то как!» – благостно выдохнула юрист Сша и, посмотрев на ассортимент добытых купцовым товаров, насмешливо прищурилась. Знаете, Леонид Николаевич, если бы я отправила сына в магазин и попросила его купить продукты на свой вкус, думаю, он принес бы точно такой же набор. Ну, извините, это практически все, чем оказался богат единственный в округе работающий ларек. Кстати, Купцов взял интригующую паузу, после которой рванул молнию и извлек из своей сумки початую бутылку вискаря. Но вот такую вещь ваш сын точно не догадался бы купить. Да и ему все равно бы не продали. И слава богу. А, знакомая бутылочка. Только мне кажется, что вчера вечером она была немножечко пополнее. Нет? Думаете? Хм. Наверное, вылилась от тряски. Ну что, я на Викторовна, вы как, поглоточку? Послушайте, Леонид Николаевич. «А может, нам уже пора перейти на ты?» «Лично я только за. Но так как, Яна?» «А давай!» – задорно тряхнула челмой Асеева. «Наливай, лёня Купцов плеснул огненной воды в предусмотрительно купленные пластиковые стаканчики. Рука у него при этом заметно дрожала. «Устал?» – посочувствовала Яна. «Что?» «Руки дрожат!» И то сказать, больше пяти часов за рулем. А, да нет, думаю, не в руле дело. А в чем? Веришь, нет, но за всю свою былую следацко-милицейскую карьеру я ни разу не участвовал в подобных переделках. Что? Неужели и в лоб никому ни разу не заслал? Неа. Надо же. А мне показалось, что ты этому Игорю очень даже профессионально врезал, расчетливо польстила мужскому самолюбию Асеева. «Зов предков!» – отшутился Купцов, неприятно отметив, что разбитые оскулы тарасовского бойца костяшки пальцев болят до сих пор. «На самом деле, по-настоящему экстремальный поступок на службе я совершил лишь однажды, когда отдал приказ физзащите выломать дверь районного судьи. А в чем экстремальность? А в том, что именно за это меня и попросили из органов». «Да ты что, правда?» ага. Ладно, не будем о грустном. Леонид развернул фольгу шоколадки попутно бросив взгляд на часы. Что-то Петрухин на связь не выходит. Похоже, стрела непростая, раз уж настолько затянулась. А что там вообще происходит? Ты ведь не так ничего толком и не рассказал. Сейчас. Только давай сперва накатим. Ну, за что пьем? За Шекспира, предложила Асеева. Это как? За его крылатое все хорошо, что хорошо кончается. Но тогда уж лучше за мою бабушку, предложил альтернативу купцов. В каком смысле? За ее крылатое ничего, что дом сгорел, но зато клопы подохли. Москва. 2 июля 2011 года. Суббота. 22.54. Как известно, каждое преступление имеет мотив, кроме разве что хулиганки. Хотя и у той своя, вшивенькая, незатейливая, на три блатных аккорда, мелодийка тоже присутствует. Покуражиться над людьми, удали дурь молодецкую показать. А в остальных случаях мотив обязательно есть. Мотив с большой, на вроде той, что символизирует вход в метрополитен, буквы М. Особенно велик он в случаях с так называемой заказухой. А в деле с убийством Владислава Червеня, Как раз на лицо имелись все признаки классического заказного убоя. Кстати сказать, что расхожее понятие трактуется весьма широко. Если следовать формальному подходу, то под заказной убой можно подвести массу легальных действий. От хлопотного труда государственного палача до работы хирурга в абортарии. И даже солдат-контрактник в горячей точке может быть назван киллером. Ведь не исключено, что ему придется убивать, а он получит за это деньги. Словом, нюансов довольно много. Но что касается заказухи криминальной, главные отличительные черты ее просты до отвращения. Криминальная заказуха, во-первых, нелегальна. Во-вторых, для исполнителя, в отличие от заказчика, нет никаких иных мотивов, кроме корыстных. Собственно, немудренная это присказка Поведано нами к тому, что сотрудники следственной бригады СКП, расследующие убийство Червеня, по счастью, принадлежали к той тончайшей профессиональной прослойке, которая, что называется, не первый год замужем. Потому в процессе отработки многочисленных версий они довольно быстро узнали о существовании любовного треугольника червень свешникова тигунов Исходя из постулата, убивают, как правило, чужие, но заказывают свои. Казалось бы, именно в эту сторону и следовало копнуть поглубже. Вот только оперативников резонно смутило одно немаловажное обстоятельство. А именно, классический убой, хотя и многолик, но имеет множество общих черт. И одна из них – корысть. Редко, очень редко в современной России заказывают убийство из мести. Нет, оно, конечно... Отомстить, находясь в состоянии сиюминутного душевного порыва, алкогольного вдохновения или аффекта – это да, это по-нашенски. Но вот так, чтобы расчетливо, хладнокровно, да занимало и деньги – не те времена на дворе. Как говорил персонаж Витсена в Гайдаевской комедии, «Грубый век, грубые нравы, романтизму нет». В общем, с корыстными преступлениями в части мотива, в принципе, все просто и понятно а вот с делами на почве ревности или мести – сложнее. Трудно было представить, что подернутый, благородной сединой, солидный, состоятельный, занимающий высокий пост господин Тягунов оказался способен настолько осерчать на бывшую любовницу, что подослал к ее новому хахалю наемного убийцу. Да ну, бред! Детский сад! Мыльная опера! Опять же, установка – Ничего личного, просто бизнес универсально не только в голливудских колоссах за мафию. В результате оперативники сосредоточили усилия на поиске пресловутого корыстного интереса, а любовную версию отложили до лучших времен, ограничившись взятием показаний у безутешной в своем горе полусветской львицы. Так слово подтвердило, что ребенок у нее от Тягунова какое ему лично она ничего, окромя благодарности, не испытывает и вообще характеризует исключительно с положительной стороны. Ну да и в самом деле, мало ли кто у кого и от кого. Инда до сей поры не оскудела земля русская не но бастардами. Короче, логики возможной причастности министерского чиновника к убийству Червеня не прослеживалось никакой. Другое дело, что искать логику в человеческих поступках – Занятие, в принципе, неблагодарное. Не знаем, что на этот счет говорит теория, а практика давно и многократно подтвердила. В поступках огромного количества людей логики либо вообще нет, либо очень мало. И все же этой ночью парням из Следственного комитета пришлось таки доставать из архивных загашников записи беседы с госпожой Свешниковой и прочие материалы, косвенно свидетельствующие в пользу любовной версии. Поспешная реанимация КОИ началась в 22 часа 54 минуты по московскому времени. Причем началась с, казалось бы, не имеющего отношения к делу стандартного телефонного звонка от стандартного шизика. Правда, стандартные, они, как правило, по 0,2 звонят. А этот сукин кот оказался с товарищем продвинутым и набрал семизначный номер дежурной части СКП. То бишь интернетом, как минимум, пользоваться умел. А как еще иначе можно было узнать прямой номер дежурки не самого популярного в народе силового ведомства? Дежурная часть Следственного комитета Российской Федерации. Старший смены Гаврилов. Слушаю вас. На Ленинградском вокзале в урне для мусора по правой стороне от бюста Петра Первого заложено мощное взрывное устройство. Представьтесь, пожалуйста, кто вы? Откуда информация? Да какая разница? У вас очень мало времени. Повторяю, урна по правой стороне, рядом с магазином сувениров. Подождите, я сейчас запишу. И если можно, погромче. Вас очень плохо слышно. Все. Короткие гудки. серёжа ты отследил, откуда звонок? Вестибюль станции метро Комсомольская. Таксофон номер 22-867. Звонок по карточке. Твою мать! Очередной шизик. Именно в мое дежурство. Что станем делать? Что-что. Поднимай заставу в ружье. Срочно звони взрывотехникам, а я пока ФСБшников оповещу.